Не ест. Где там ест? Так, пожевал вчера лепёшки. Саму малость стошнила. Разве еда? Молочко вот тянет помаленьку, даём. А я вот, гляди, супчику принесла. Может, примет душа супчик-то, а? Как думаешь? Тёть Василиса, вскликнула Варя. не Неужто? Ну да, куриный. Чего всполохнулось? Обыкновенно дело. Э -э, Потрожь его, побуди, может, поесть.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 Печальные истории бабкиной семьи, рассказ о курице, носившей смешное прозвище «Партизаночка», и все, и бабка, и варя, и вкусно дымящийся на столе котелок, расплылось в мути и слез, сквозь которые сурово, с бесконечной жалостью и участием смотрели на него строгие старушечьи глаза. «Спасибо, бабушка!» — только и сумел сказать он, когда...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 Она поднесла ему вместо тарелки старую алюминиевую крышку от немецкого солдатского котелка, из которого валил вкусный жирный пар, и, поднося ее, отвертывалась, должно быть, для того, чтобы скрыть невольную слезу. Ешьте вот, кушайте. А где дед Михаила? Ушел он, по делам ушел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 раздался совершенно неотличимый среди других шумов, наполнявших лес, далекий, однообразно воркующий звук. Алексей угадал, что тарахтит мотор ушки самолета У-2. Он сделал усилие и сел. Всем телом своим он чувствовал, как бьется сердце, как возбужденно пуссирует, отдаваясь в висках и в больных ногах, кровь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 Таким в истребительном полку обладал только командир эскадрильи Андрей Дегтяренко. — Ну, дедусь, показывай свой трофей, — прогудел Дегтяренко. — Андрей, — сказал Мересев, сились подняться на локтях. Летчик с недоумением, с плохо скрытым испугом смотрел на него. — Андрей, не не, не узнаешь? — шептал Мересев, чувствуя, что Его всего начинает трясти. «Лёшка! Ты!» Голос лётчика стал влажен. Бесцветные длинные ресницы его слиплись. «Лёшка! Лёшка!» Он схватил с постели это больное, детски лёгкое тело, прижал его к себе, как ребёнка, и всё твердил. «Лёшка! Друг! Лёшка!» На секунду оторвал от себя, жадно посмотрел на него издали, точно убеждаясь, действительно ли это его друг, и снова крепко прижал к себе. — Да то же ты, лёшка бисов сын! Варя и медсестра Лена старались вырвать из его крепких медвежьих лап полуживое тело. Да — допустите же его! Бога ради, он еле жив! — сердилась Варя. А летчик, по-настоящему поверив наконец, что этот черный, старый, невесомый человек, действительно никто иной, как Алексей Мересев, его боевой товарищ, его друг, которого не всем полком мысленно давно уже похоронили, схватился за голову и сдал дикый торжествующий крик, схватил его за плечи, устаившись ее черные, радостно сверкающие из глубины темных орбит глаза, и заорал. — Живый! Ах, мать честная, живый! Бись тоби в лопатку! Да ты был стирки дней! Як же ж так! Як же ж так! Старик наклонился к уху Дегтяренко И защекотал его своей пушистой, мягкой бороденкой. Э -э, только, сдается мне, он то, как бы не помер, а? Э -э, от фашиста-то он, видишь, уполз. А от нее-то, от козой, нечто уползешь. Одни кости не постигнул, как полз. Уж очень должно быть, к своим тянуло и бредет то все от ним аэродромом аэродромом понимаешь да слова там разные да оля какая то есть у вас там такая аль жена может когда вы его нашли когда сейчас э, старик зашевелил губами взял папиросу из открытой коробки когда же э, да в чистую субботу Вот само прощенное воскресенье стало быть как раз с неделю назад. Летчик прикинул в уме числа и вышло, что полз Алексей Мересев 18 суток. Проползти столько времени, раненому, без пищи, это казалось просто невероятным. Ну, спасибо тебе, дедусь. Летчик крепко обнял и прижал к себе старика. — Спасибо, брат. — Так... Спасибо. — не на чем. — не на чем. За что тут благодарить-то? — Ишь, спасибо. Ха. Тем временем Леночка закончила укутывать Мересива. — Ничего ж, ничего ж, товарищ старший лейтенант, — сыпала она частые и мелкие, как горох словечки, — в Москве ж вас в два счета на ноги поставят, Москва ж город ж ж, не таких, как вы, излечивают. Потому что была она излишне оживлена, что без безумолку твердила, как вылечить Мересева в два счета, понял Дегтяренко, осмотр дал невеселые результаты, и дела его приятеля плохи. Вместе со стариком они осторожно уложили спеленатого Алексея на носилки. Варя собрала и свернула в узелок его вещички. — Вот что? — остановил ее Алексей, когда стала она засовывать в узелок кинжал, который не раз с любопытством рассматривал дед. — Ты, дедушка, возьми его себе на память. — ну спасибо Алёха. спасибо друг сталька то знатное гляди ка а глядика ну берись берись старик крикнул дитеренко впрягаясь в передок носилок носилки заколыхались и с трудом осыпая землю со стен пролезли в узкой Проход землянки.